Глава шестая. Война. Друзья обсуждали сложившуюся ситуацию почти декаду. Мятежники поставили группу перед сложным выбором. Либо рискнуть и оказаться активными участниками заговора, либо пытаться выбраться из Мендана самостоятельно. Какое зло наименьшее, путешественники решали до хрипоты в голосе. При первом варианте абсолютно не исключена и возможность провокации. Вдруг Китсона подослал полковник Стонж. Тогда чужаков в лучшем случае ждет плато, а в худшем отряд уничтожит на месте преступления. Пролить кровь во дворце здесь не боятся. Не стоило забывать и о принцессе. Ее придется убеждать в необходимости устранения начальника тайной полиции. Хотя данную проблему воины считали наиболее простой. Николь сама мечтает прикончить убийцу отца. Но больше всего землян смущал конечный этап операции. Не захотят ли дворяне убрать свидетелей и участников покушения? Для герцогства это обычное явление. Человеческая жизнь не стоит ровным счетом ничего. Несколько снайперов и горстку наемников уложат в один залп. Подобный план легко осуществим. И в замке, и на границе у бунтовщиков есть свои люди путешественники, бесследно исчезнут в Мендонских лесах. О них никто и не вспомнит. Несмотря на испытываемое опасение, друзья были готовы принять предложение у немийцев. Тщательно взвесив свои шансы, воины пришли к выводу, что покинуть страну без посторонней помощи они действительно не сумеют. Даже если удастся выбраться из столицы, отряд станет легкой добычей преследователей. Чужеземцев сразу обвинят в шпионаже и организуют погоню, а прорваться силой через пограничные кордоны вряд ли удастся, да и не нужны такие сложности. Неизвестно, чем бы закончилось покушение, но ситуация изменилась в один миг. Хорошо выспавшись и приведя себя в порядок, земляне отправились в ресторан на завтрак. Они настолько обленились, что раньше десяти часов утра уже не вставали. Обычно к этому времени зал заполнялся примерно наполовину. Однако сегодня в помещении оказалось непривычно мало посетителей. Официанты столпились чуть в стороне и бурно обсуждали какие-то события. Лишь после призывного жеста воржухи один из них устремился к наемникам. «Вам как обычно?» – услужливо спросил тосконец. «Да», – утвердительно кивнул головой поляк. И скажи, любезный, что случилось? Где все люди? Может, мы пропустили важный государственный праздник? А вы разве не слышали?» – удивленно вымолвил молодой человек. «О чем?» – нетерпеливо произнес Вацлав, беря в руку вилку. «Ранним утром бонтанцы перешли границу и вторглись на нашу территорию. Говорят, их армия насчитывает не меньше 15 тысяч солдат». Враг еще никогда не собирал столь могущественные силы. Все защитные заслоны уничтожены, а крепости сожжены. Армия Мендона отступает. Это война. И, признаться честно, никто не верит в победу. «У тебя панические настроения, приятель», — снисходительно заметил Тина. «Если бы только у меня». Тяжело вздохнув, сказал унимец. «Выйдите на улицу и посмотрите, что творится в городе». Противник еще в четырехстах километрах от столицы, а паника уже охватила людей. Многие собирают свое барахло и бегут в южные леса, надеясь там переждать тяжелые времена. Святая наивность, если Мэндон падет, бонтанцы начнут грабеж по всей стране. «Откуда такая ненависть к соседям?» поинтересовался властелин. «Десятилетия вражды не проходят бесследно». Тосконец быстро ушел. А Карс задумчиво вымолвил. «Похоже, здесь начинается настоящее веселье. Мы совсем забыли, что у герцогства есть сильные противники. Они сами напомнили о себе». «Теперь о плане Китсона можно забыть», — произнес Олес. «Убийство Стонжа подорвет устои власти и ослабит моральный дух Мендонцев. Заговорщики наверняка отложат операцию до лучших времен. И нам снова придется ждать». Возмущенно сказал Воржиха. «А сколько продлится кровавая бойня? Кто в ней победит?» Отряд в очередной раз очутился в самом центре событий. Скоро в столице будет жарко, ведь даже мальчишка из ресторана знает о плачевном состоянии полков Альберта. Армия бежит, бросая одну позицию за другой. «Что верно, то верно», — согласился самурай. «Сбываются худшие прогнозы начальника штаба». Обескровленные репрессиями войска герцога не в состоянии оказать достойного сопротивления бонтанцам. При таких темпах продвижения враг приступит к осаде города уже декады через две. «Мы опять стоим перед дилеммой, помогать мэндонцам или нет», — проговорил Русич. Оставаясь сторонними наблюдателями, группа идет по пути наименьшего риска, ни боев, ни обстрелов, ни яростных стычек. Но разумно ли это? При победе Альберта, в чем я лично очень сомневаюсь, статус чужаков совершенно не изменится. Мы заложники дворцовых интриг, а они лишь усилятся. Отряд ни при каких обстоятельствах не выпустят из столицы. Храбров сделал глоток вина и после паузы продолжил. А если город падет? Сюда ворвутся тысячи озлобленных, жаждущих крови солдат. Начнется дикая ужасная резня. Погибнут женщины, старики, дети. Неужели несчастные люди в чем-то виноваты? А каковы наши шансы на спасение? Невелики. Вставила Ята. Вырваться из осажденного замка будет нелегко. Кроме того, я не удивлюсь, если начальник тайной полиции предусмотрел подобный вариант и группу прикончат сами менданцы Соглядатай из Тонжа с иноземцев глаз не спустят. Я согласен, Стина вымолвил Храбров. «Вывод напрашивается сам собой. Отсидеться за высокими стенами отряду не удастся». «Господи!» — огорченно воскликнул поляк. «Снова воевать! Когда же это безумие прекратится? Всюду кровь, боль и смерть. Мы путешествуем по городам, странам, материкам, и везде одно и то же». «Боюсь, страшная болезнь поразила весь мир», — произнес японец. Власть, ненависть, жажда наживы. Да разве мало у разумных существ пороков, заставляющих их браться за оружие? История любой страны — цепь нескончаемых войн и конфликтов. Создавая человека, Бог определенно где-то ошибся. «К дьяволу ваши переживания!» — вмешался мутант. «Я готов хоть сейчас вступить в драку. Признаюсь честно, местная скука мне порядком надоела». Хорошая битва будоражит кровь и обостряет чувства. Гораздо больше меня волнует другой вопрос. Какой прок мэндонсам от маленькой кучки бродяг? Кроме красивой сказки о собственной стране, группа ничего предложить не может. Четыре сильных бойца бесследно растворятся в огромной армии герцога. Наши знания и умения здесь неприменимы. К чужакам никто прислушиваться не будет. «Пожалуй, ты прав», — сказал Олесь. «Однако подставлять головы под пули и стрелы противника в передовых отрядах мы тоже не будем. Много ума для этого не надо. Главное — правильно организовать оборону и подготовиться к предстоящим сражениям. Вот когда опыт оливийских походов обязательно пригодится. А умирать за подлица Альберта у меня желания нет». «Кто же подпустит иностранцев к командованию войсками?» «Вы болтаете ерунду», — проговорил Вацлов. «А я в полководце и не рвусь», — усмехнулся Русич. «Несколько советов, пара рекомендаций, кое-какие пожелания. Ну а чтобы получить доступ к штабным документам, придется пошевелить полковника Китсона. У него от союзников секретов быть не должно». Сразу после завтрака друзья направились в военное ведомство. На улице действительно творилось нечто невообразимое. То и дело мимо проезжали коляски и кареты, нагруженные доверху различным скарбом. В окнах экипажей мелькали испуганные лица женщин и детей. Ситуация скорее напоминала не панику, а массовое бегство. Наверняка в остальной части города обстановка ничуть не лучше. Люди разбегались из Мэндона, словно крысы с тонущего корабля. Еще одно неоспоримое подтверждение скорой гибели государства. Впрочем, среди общего безумия и хаоса многие тосконцы сумели сохранить спокойствие. Солдаты несли службу на постах, торговцы завозили в замок продукты, а каменщики ремонтировали крепостные стены. Чуть в стороне с помощью лебедки рабочие поднимали на башне тяжелые камни. Неожиданно раздался чей-то грозный окрик, и через центральные ворота въехала повозка, запряженная четверкой лошадей. На ней стояли внушительных размеров чугунные котлы. Группа горожан тут же приступила к разгрузке. Без сомнения, и на внешних стенах города идут активные приготовления к возможной осаде. Столица превратилась в единый военный лагерь. Миновав дворец, путешественники подошли к неказистому двухэтажному зданию квадратной формы. Трудно сказать, какое учреждение размещалось в нем два века назад, но сейчас здесь находился главный штаб армии Альберта. Серые невзрачные стены, узкие прямоугольные окна и полное отсутствие архитектурных украшений. Строгость и аскетичность строения полностью соответствовала внутреннему содержанию. Хотя, если честно, сооружение очень сильно напоминало обычный барак. Вход в здание охраняли четыре гвардейца в красных мундирах и офицер в золоченной керасе и шлеме. В отличие от мирного времени, у немицы были вооружены не только мечами и пиками, но и скорострельными карабинами. Заметив чужеземцев, лейтенант предусмотрительно поднял правую руку вверх и громко произнес. «Прошу прощения, господа, я вынужден вас остановить. В стране объявлено военное положение» и доступ в штаб разрешен только по специальным пропускам. Предъявите их, пожалуйста. У нас нет таких документов, — дружелюбно улыбнулся Тина. Предпринятые командующим меры предосторожности мне определенно нравятся. Во время боевых действий дисциплина должна быть на первом месте. Полностью согласен, — кивнул головой офицер. Не откажите в маленькой просьбе, — продолжил самурай. Передайте полковнику Китсону, что мы бы хотели с ним переговорить. «Господа, идет военный совет», — замялся тосконец. «Но если это очень важно...» «Важно», — настойчиво сказал Храбров. «Хорошо», — вымолвил немец. «Я постараюсь». Гвардеец быстро скрылся за дверью. Ждать его пришлось недолго. Через пять минут вместе с лейтенантом вниз спустился капитан Эйндж, адъютант начальника штаба. Офицер поздоровался с путешественниками и жестом предложил им войти в здание. Охрана молча расступилась Друзья поднялись на второй этаж, преодолели узкий коридор и оказались в личном кабинете Китсона. Несмотря на небольшие размеры, помещение было обставлено довольно рационально. В самом углу у окна, Находился огромный сейф, справа от него располагался письменный стол, а еще дальше книжный шкаф. У противоположной стены в ряд стояли восемь стульев. Над ними висела подробная карта герцогства. Судя по потускневшим краскам и отсутствию границ, она досталась мэндонцам в наследство от предков. Самого полковника в кабинете не оказалось. Наемники остановились возле карты, с интересом ее рассматривая. На маленьких листах ощущение масштабности терялось, зато здесь вся страна лежала будто на ладони. Как и предполагали земляне, 200 лет назад Мендон являлся скромным курортным городком, пансионаты, санатории, рестораны, казино. В нем постоянно проживало не больше 10 тысяч человек. Сейчас численность населения выросла раз в 15. В 400 километрах севернее Мендона находился крупный портовый город Чикин, чья-то рука тщательно его заштриховала. Объяснять причину такого варварского поступка никому из присутствующих не понадобилось. Война безжалостна. Дверь тихо открылась, и в помещение стремительно вошел начальник штаба армии Альберта. Мгновенно оценив обстановку, тосконец достаточно громко произнес. «Прошу прощения, господа, за столь нелюбезный прием». «Обстоятельства складываются не лучшим образом. Думаю, вы в курсе событий. Сами понимаете, о проведении операции не может идти и речи». «Разумеется», — проговорил Олесь. «Однако мы здесь совсем по другому поводу. Союзники не должны бросать друзей в беде. У нас за плечами богатый военный опыт. В сложившейся ситуации советы чужестранцев вряд ли помешают». Полковник удивленно посмотрел на путешественников. Подобного предложения от них он не ожидал. Унемец неторопливо проследовал к окну. Слова Храброва застали Мэндонса врасплох. Задумчиво покачав головой, Китсон наконец сказал. «Я вам доверяю. Вопрос в том, как на мой поступок отреагируют другие офицеры. Ведь чужаков придется ввести в курс дела» показать места расположения наших полков и планы дальнейших действий. А это секретная информация. «А если обратиться за разрешением к герцогу?» поинтересовался японец. «Бесполезно», — пренебрежительно махнул рукой тосконец. «Альберт пребывает в прострации. Он заперся в своих апартаментах и никого не пускает. В интригах и кознях с ним трудно соперничать» но в военном деле правитель абсолютно не разбирается. Я уверен, стоит врагу приблизиться к Мэндону на сто километров, как могущественный владыка сбежит из города, бросив армию на произвол судьбы». «Великолепно», — иронично вымолвил Аята, садясь на ближайший стул. «А главнокомандующий? Мы с ним неплохо знакомы. Два часа назад генерал ускакал на запад», — ответил унемеец. В столице необходимо перебросить некоторые части, и там требуется его личное присутствие. Неужели нет никакого выхода? Разочарованно произнес Русич. Начальник штаба устроился на краю стола и судорожно начал стучать пальцами по пластиковому покрытию. Китсон сейчас решал довольно сложную проблему. Сделать выбор Тосконцу было нелегко. Еще раз взглянув на землян, полковник проговорил. «Я обладаю большой властью и могу взять ответственность на себя. В конце концов, союзники имеют право знать, как проходят боевые действия. Подобный шаг наверняка вызовет недовольство многих знатных родов. Таким образом, я поставлю под удар не только себя, но и всю организацию. Вы понимаете, о чем идет речь? Да, в согласии, хочется быть уверенным в реальной помощи». «Она будет». Заверил Лолис: Мы не раз участвовали в кровопролитных сражениях. Как командовать солдатами тоже знаем. Звучит несколько самоуверенно и откровенно, но война наша профессия. Глаза наемника и у встретились. Китсон невольно почувствовал огромную внутреннюю силу собеседника. Его сопротивление оказалось буквально смято. Отказать Храброву начальник штаба уже не мог. Хорошо! согласился Тосконец. «Мне нужно предупредить членов совета. За вами придет мой адъютант». Странно дернув головой, полковник направился к двери. «Маленький совет, Китсон!» выкрикнул догонку Храбров. «Пошлите гонцов по отдаленным гарнизонам и верните в столицу опытных офицеров. В подобной ситуации Стоунш не посмеет с ними сводить счеты. Без наведения порядка в армии «Победу в войне не одержать!» Мендонец на мгновение замер, затем обернулся и с восхищением в голосе сказал. «А ведь логично. И как я сам до этого не додумался? Сразу исчезнет масса проблем. Неплохое начало, друзья!» Унемец быстро покинул помещение, а самурай тут же набросился на товарища. «Какого черта, Олись, недовольно произнес Тина. «Я прекрасно видел, что произошло». Ты воздействовал на его разум и тем самым выплеснул часть энергии. Если в городе есть хоть один воин тьмы, он нас обнаружит. Отряду не хватало только новых проблем. Начальник штаба колебался, и ему надо было лишь помочь. Попытался оправдаться Русич. Я очень осторожно подтолкнул тосконца к принятию правильного решения. В данном случае наши интересы совпадают с интересами Мендонцев. Кидсон неплохой организатор, но полковнику явно не хватает решительности. О генерале Хилле не стоит даже говорить. Смелый рубака с довольно ограниченными мозгами. Вы представляете, чем закончится война, если мы не вмешаемся? Ты не переоцениваешь свои способности? Резко возразил Аята. Это не Оливия. Но у ними сражаются хорошо обученные армии. Офицеры здесь постигают военную науку не по древним книгам, а на поле битвы. Их тактическая подготовка основывается на реальных возможностях войск. «Все так», — согласился Храбров. «Однако я не собираюсь становиться полководцем. Мы вместе должны направить ход событий в нужное русло. Поражение Мэндона группу не устраивает. А значит, для достижения цели хороши любые средства». «С подобным утверждением можно поспорить», — начал самурай. В этот момент в кабинет вошел адъютант начальника штаба. «Господа офицеры ждут вас?» — с некоторой долей пафоса вымолвил тосконец. Путешественники поправили одежду и двинулись вслед за Эйнджем. Миновав несколько коридоров, наемники остановились перед широкой двустворчатой дверью. Возле нее с обнаженными мечами застыли два гвардейца. Прямая осанка, крепкий торс и абсолютно непроницаемые лица. Идеальный тип часовых. Капитан открыл дверь и громко произнес. «Союзники герцогства!» Сразу бросились в глаза внушительные размеры помещения и полное отсутствие окон. В массивных бронзовых канделябрах горело не меньше трех десятков восковых свечей. В центре зала находился большой прямоугольный стол. Возле него расположились шесть высших офицерских чинов Мэндона. Еще пятеро у стояли у стены. Вперед выступил полковник Китсон. «Прошу, господа, майор Брикс доложит о сложившейся обстановке», проговорил тосконец. От внимания землян не ускользнули ироничные усмешки, появившиеся на устах некоторых дворян. Они не верили в реальную помощь Энджелцев, Мало того... Два полковника демонстративно отошли от стола. Таким образом, офицеры выражали свое пренебрежение к решению начальника штаба. Между тем, высокий темноволосый унемеец взял в руки указку и направил ее на карту. «По нашим данным, границу перешли десять тысяч бонтонских солдат», – начал майор. «Примерно половина из них – наемники из диких районов графства Флорского». Зная манеру ведения войны противникам, можно предположить, что вторая группировка, не уступающая первой по численности, идет сзади на расстоянии одного дневного перехода. Ограниченные посты и заслоны оказать серьезного сопротивления врагу не сумели. Неприятель продвигается очень быстро и примерно через 8-9 дней достигнет Мендона. «И каков же план компании?» – бесцеремонно спросил Олесь. Брикс тотчас взглянул на полковника. После утвердительного кивка головой офицер продолжил. К сожалению, разведка сработала плохо и своевременно не предупредила штаб о вторжении бонтанцев. Войска разбросаны практически по всей территории страны. В ближайшие четверо суток мы стянем к столице около семи тысяч бойцов. К началу штурма количество солдат в гарнизоне возрастет до 12 тысяч. «Столь укрепленный город противнику не взять никогда!» «Если я правильно понял, армия герцогства собирается у Мендона, бросая остальную часть страны на произвол судьбы», — вмешался Тина. «У нас нет другого выхода», — ответил тосконец. «Соединить все полки в мощный кулак командование не в силах. Но даже если это удастся, поражения в битве не избежать». Враг имеет почти двукратное преимущество в численности». «И что из того?» – бесстрастно вымолвил японец. «В любом сражении всегда есть шансы на победу. Ваше же решение граничит самоубийством. Неприятель без серьезных потерь завоюет герцогство, а деморализованную армию заставит сложить оружие». «Ерунда!» – выкрикнул широкоплечий круглолицый полковник. «Энджелсы – дилетанты и ничего не понимают в стратегии. Обычные солдаты не в состоянии мыслить масштабно. Я уверен, бонтанцы сломают шею под стенами города». «Не так резко, Грейвс», – вступил в спор Китсон и, посмотрев на путешественников, добавил. «А вас попрошу обосновать данное утверждение. Ведь наш план уже начал осуществляться». «Боюсь, вы поторопились», – произнес Аята. Майор сообщил о двух равноценных вражеских группировках. Первая возьмет в кольцо столицу, а вторая захватит северные и восточные территории государства. Три-четыре дня, и от гарнизонов городов не останется и следа. Что же касается Мендона, то его штурмовать никто не будет. Примерно через 10 декад в столице закончится продовольствие. Не сбежать голодного бунта вряд ли удастся. Выход один – пойти на прорыв блокады а это верная гибель. В зале воцарилась мертвая тишина. Сразу стало ясно, подобный вариант развития событий в штабе не прорабатывался. Обычно противник старался как можно быстрее завершить войну и к длительной осаде не прибегал. Надо отдать должное у немецам, они умели признавать собственные ошибки. После выступления самурая офицеры тотчас приблизились к столу. Картина действительно складывалась безрадостная. Путь к Мэндону бонтонцам открыт. Разрозненные, обескровленные потерями роды быстро отступают на юг. Единой линии обороны просто не существует. «У вас есть какие-то предложения?» Наконец поинтересовался Китсон. «Ситуация сложная», — задумчиво проговорил Храбров. «Надо любой ценой где-то задержать врага и максимально его обескровить. «Выигрыш во времени позволит сосредоточить силы и подготовиться к решающей битве. Попробуйте увеличить численность армии за счет крестьян и ремесленников. Объявите мобилизацию и призовите на службу все мужское население, способное носить оружие. А если бедняки поднимут бунт?» Нервно воскликнул худощавый русоволосый майор. «Недовольных властью людей в государстве более чем достаточно». Другого выхода все равно нет. Иронично усмехнулся Карс. Вы недооцениваете собственный народ. Жители герцогства прекрасно осознают опасность, нависшую над страной. Никому не хочется, чтобы вражеские солдаты грабили дома, насиловали жены дочерей. Это даст еще примерно 10 тысяч бойцов, вставил адъютант начальника штаба. При самых скромных подсчетах, «Боюсь, в сражении от них не будет толку», скептически заметил полковник с кавалерийскими нашивками. «Но фланги ополченцы закроют. Мы не дадим бонтанцам прорваться в наш тыл».